Но кроме собак, оказывается, у нас в черте города живет много других экзотических животных. Я не имею в виду крыс, их, как правило, не видно. Все вы знаете, что в центре нашего любимого объекта исследований города Скипидарска находится зоопарк. Мы недавно сходили в зоопарк, оказывается, там чудо, как хорошо. Можно погулять, выпить пиво, посмотреть на животных. И мы написали такую обзорную статью о нашем зоопарке. Она у нас вышла под заголовком «Зо-зона». Неприметный квартал в центре Скипидарска, обнесённый высоким кирпичным забором. За забором как будто работает небольшой завод. Что-то шумно вздыхает, что-то мерно постукивает. Резкий запах аммиака и сероводорода наполняет окрестности. И вдруг жуткий какой-то нечеловеческий крик, вопли, визг. Я поднимаю голову и вижу на стене бронзовую вывеску: Скипидарский государственный академический зоопарк имени Мамонтова Сибири. Давайте зайдем внутрь, прогуляемся по аллеям, выпьем пивка и полюбуемся, как маются за решеткой братья наши меньшие. Погружаясь в историю, мы узнаем, что самый старый на территории Скипидарского края зоопарк был основан в 1863 году купцом Воввой Мамонтовым, которому подвыпившие друзья подарили на день рождения пингвина. Потом коллекция Мамонтова пополнилась канарейками, белой крысой, хромой черномазой лисицей и редкостью. как и по тем временам помнись Юсиамского катас с бобровой шапкой в обезьяньем вольере обезьяны. Это полугодовалый мандражил Толик, годовалый попугиан Борис, выпускник Сухумского питомника с красным задом, трёхлетний педрил Дима и одно из самых старых животных зоопарка шимпанзе Сидар Карлович. Сидру уже далеко за 40, возраст солидный, так что в зоопарке его считают пенсионером. Сидр Карлович уже не корчит рожи посетителям, не показывает зад в неволе не размножается, хотя невооружённым глазом видно, что очень хочет. Старый шимпанзе мирно сидит в своём старьковском колесе от Кировца, заботливо укрытый пледом. Его окружают многочисленные дети и внуки, которые за него корчат рожи, показывают посетителям зады и хорошо уживаются друг с другом по много раз в час. Проходя мимо клетки с надписью Корова Бухенвальского, невольно останавливаешься. Тощая, буквально кожа да кости скотина жадно жрёт сена, которое непрерывно поступает к ней по транспортёру. Как объяснили нам биологи, это такая порода, которая жрёт как слон, а выглядит как скелет коровы. Полюбовавшись немного на вечно голодное чудо природы, идём дальше. Рядом с коровой разместился бегемот Валера. Бегемоты, как известно, подманивают самок при помощи запаха, и Валера не исключение. Правда, ближайшая самка находится в Африке, однако нет сомнений, что привлечённая запахом, исходящим из вольера Валлеры, она скоро приедет в Кипидарск. Подойдём поближе к другим клеткам и почитаем таблички. Живучая смея. Гадина Сурвивиус. Это редкая гадина обитает в тростниках и субтростниках. В неволе питается молоком из полиэтиленовых пакетов. На зиму впадает в спячку и шумно сосёт свой хвост. И чем в ольере разместились птицы. Жуть болотная, страшная птица из семейства болотных выпей. Кошмарно длинные голенастые ноги, которыми птица любит пинать зазевавшихся посетителей Ужасные ее глаза, которыми она подмигивает тем, кто обернулся на пинок Рацион птички тоже жутковат Лягушки, пиявки, пальцы служителей и посетителей зоопарка Гуляй, черноголовый, цыганский ворон, вольнолюбивая перелетная птица В клетку его удалось заманить только магнитофоном с включённой кассетой Николая Слеченко. Питается гуляй исключительно на дутой каниной. Сам когуляя черноголового называется тряса грудкой и живёт тут же в скворешнике из старой семиструнной гитары. Пятиногая семипалатинская овчарка, очень редкий экземпляр. Таких овчарок в мире можно пересчитать по пальцам одной шестипалой руки. Раньше посетители за версту обходили клетку с камышовым котом. который регулярно мочился на посетителей. Однако эти времена позади. С котом провели ряд воспитательных бесед, а всем гостям возле его клетки выдают удобные дождевики. Вообще зоопарк не стоит на месте, хотя никуда и не переехал. Туркменский заяц Гюннеш пробарабанил стенку клетки и дружит теперь с ёжиком по кличке Шприц. Благодаря этой дружбе коллекция зоопарка пополнилась прыгучими ежами и колючими зайцами. Не хочется а приходится покинуть наш скипидарский зоопарк. Пришло время кормления сторожа и сотрудников. А на это зрелище посетителям глядеть не разрешают. А жаль. Зоя Шимпанзевич, Илона Сталкер, специально для Красной Бурды.